Глава 4. Одна из глобальных дилемм жизни в новой стране — как себя поставить в новом обществе. В ходе вместе с документами имелись и средства, что удобно, никак не отслеживаемые, но при этом и немногочисленные. Основные сценарии моей работы предполагали, что деньги понадобятся только на старте, так как я всегда буду негласной поддержкой рода, которого больше нет. Но я обучен, как зарабатывать необходимое. Меня готовили к выживанию в любой ситуации. По предварительным расчетам Елены, имеющихся денег нам могло хватить либо на неделю съема жилья в шикарном отеле с парой громких выходов в свет, либо месяца на 2-3 аренды небольшого загородного домика и не привлекающего излишнего внимания существования. Вариант забраться в клоповник трущоб на полгода, а то и больше, я даже не рассматривал. Так низко я еще не пал. В первом случае, при роскошной жизни, я мог быстро набрать множество необходимых знакомств в кругах питерского высшего света. Получится заключить множество контрактов и поднять уровень силы. Вот только по прошествии недели нет никакой гарантии, что я сумею выполнить заключенные контракты и добыть средства, достаточные для продолжения жизни в роли повесы. Да и подобное внимание достаточно опасно на данный момент. Я сейчас недостаточно силен, чтобы справиться с интересом некоторых родов и даже отдельных личностей. Меня, конечно, не знают, но риск, глупый и неоправданный, не то, к чему я стремлюсь. И точно не на этом этапе. Второй вариант, более щадящий. У меня будет время не только осмотреться, но и подготовиться к выполнению контрактов. Вот только сами договора, а точнее прямая прибыль с них в виде магической энергии, будут скромнее, ибо аристократия, что живет за городом, обычно либо невысоких рангов, либо уже отошедшая от дел. Имелся и еще один вариант — который я стал рассматривать в связи с уничтожением рода. Щита моей семьи. Разумеется, неофициальные. Воспользоваться явными означает фактически нарисовать у себя на груди мишень и перечеркнуть все старания рода по моему спасению и сокрытию. Не сомневаюсь, что даже несмотря на убежденность в том, что Аркуров больше не осталось, За официальными счетами установлена слежка, и любая подозрительная транзакция тут же выдаст меня, даже если попытаться ее замаскировать. Не надо думать, что противник глупее тебя. лучше действовать на опережение. Но помимо этого, разумеется, имелись тайники и обезличенные счета. Заначка на черный день, который все же наступил. А значит, их подготовка не была пустой тратой времени и ресурсов. Вот только я не мог выкинуть из головы возможность, что с гибелью клана некоторые слуги, не связанные со мной контрактом, могли перейти на службу к другим людям. И тогда некогда тайные счета станут не просто добычей для другой семьи, но и ловушкой для меня. Потому к изъятию средств из данных заначек требуется подходить вдумчиво. Пусть лучше я дую на воду, чем потом вокруг меня захлопнется ловушка. Аэротакси сделала вираж, выходя из общего потока летающих флайеров и начиная снижение в районе нашего нового дома. Петергов. Дома в один-два этажа с высоты казались чуть ли не близнецами, но стоило чуть спуститься, как разница становилась очевидна. Чуть другая расцветка, небольшие изменения в планировке, разница в этажности. Возможно, изначально все и задумывалось под единый стиль, но люди все равно хотят внести индивидуальность пусть и в мелочах. Но сильнее всего выделялось наше будущее пристанище. Двор, заросший бурьяном так, что робкие побеги пробивались даже через брусчатку дорожки. Яблоня с наполовину засохшими ветками, причем именно теми, что направлены к дому. Крыша темная, а окна второго этажа забиты досками. Мрачная и не сильно привлекательная картина. Идеально. Мало того, что недорого, так еще и репутация у дома настолько испорчена, что первое время меня никто не будет беспокоить. А когда придет время выйти в свет, то укращение проклятого особняка станет весомым активом для репутации человека, нацеленного на решение сложных вопросов как раз таких, по которым не знаешь, к кому обратиться из-за их специфичности. Елена превзошла саму себя при выборе моих будущих владений. Теперь осталось понять, какого рода тьма проникла в стены дома и получить из этого максимальную выгоду. Господин, если позволите, я подпишу документы и оформлю последние нюансы по аренде. Когда мы приземлились, уточнила Елена. Мы остановились чуть в стороне от дома. Нас к этому моменту уже ждали. Девушка-риэлтор переминалась у флаера рядом. Она явно переживала, что сделка, заключенная по сети, сорвется, когда мы увидим наше будущее жилище. И, скорее всего, такое происходило не в первый раз. В агентстве явно постарались приукрасить действительность, чтобы хоть как-то избавиться от этого актива. Только реальность сурова, и если внешний вид еще с горем пополам можно было проигнорировать, то ощущения, которые идут от дома, непередаваемы. «Прекрасно! Мне подходит!» Девушка явно не верила, что сможет спихнуть здание. С учетом истории особняка неудивительно. За последние десять лет внутри погибло трое. Первым был глава небольшого рода Дарамовых, которые и владели домом. Глубокий старик, что прибыл из своих владений далеко на востоке, в Сибири, для лечения, и чье сердце отказало во время сна несмотря на все положительные прогнозы. Семейство Дорамовых попыталось поселить сюда молодежь рода на время обучения, но двоих братьев сгубили наркотики и алкоголь. И опять-таки кажется, что дом здесь ни при чем. Тогда Дорамовы попытались его сдавать, но никто не выдерживал больше двух-трех месяцев И съезжал из странного особняка. Елене предстояло на этом сыграть и сбить стоимость аренды еще. Но это все мелочи, не стоящие большого внимания. За мной право последней подписи не применул напомнить я. Внутри поднялось жгучее чувство раздражения. Гордость разъедала душу от того, что мне предстояло совершить. Побираться крохами со стола силы, цепляюсь за простейшие контракты с людьми. Вот только разум безжалостно напоминал, что энергия лишней не бывает, тем более в моем положении, и каждая кроха силы — фундамент моего будущего величия. Выбравшись из флайра, я полной грудью вдохнул воздух. Свежесть травы и немного цветочных ароматов. Здесь заботились о природе. Я кривовато улыбнулся и двинулся к моему будущему дому. «Договоры. Суть моей магической силы и отчасти души». Для кого-то это набор бумажек с кучей занудных пунктов и подписями нескольких сторон. И это правда, но не полная. Договоры — куда более широкая ниша. Ведь они существовали, пусть и в несколько иной форме, еще до изобретения письменности. И тогда их придерживались даже куда строже, чем теперь. Любое взаимодействие человека с обществом или даже с миром – уже договор. Стоило мне вступить на территорию Российской империи, как я негласно заключил договор о том, что буду следовать законам и обычаям новой Родины. Это было неизбежное ограничение, которое несколько сдерживало меня, но тем не менее и его можно обойти» если знать как. А я знал. Стоило мне шагнуть на асфальт улицы Петергофа и нацелиться на особняк впереди, как я вновь заключил сделку о том, что принимаю жителей окрестных домов как соседей и готов с ними взаимодействовать в рамках данного договора. Этот вариант был уже более гибким и раскрывал много возможностей. Стоило Елене поставить последнюю подпись на планшете, а мне прикоснуться к двери особняка, и я застыл на грани заключения нового договора. Я еще не имел права на строение передо мной и на все, что внутри, но мог почувствовать достаточно для оценки происходящего. Но при этом и дом вглядывался в меня. У него появилось право возвать ко мне, ведь в отличие от многих, я мог его услышать. И я почувствовал холод, пронизавший камень фундамента и дерева стен. В нем не имелось отзвуков чужих договоров и попыток предъявить права на здание, а значит, внутри не было мятежных душ, привязанных к строению. Даже немного жаль. Мятежный дух при правильно заключенном договоре мог стать как мощным компаньоном, так и верным охранником для дома. Не говоря о том, что в крайнем случае с него можно получить редкие ингредиенты. С другой стороны, мне ничего не мешает завести такого духа, когда я стану хозяином дома. Но вот холодная тьма в стенах дома явно присутствовала. Тяжелая, густая, неподатливая и голодная, жаждущая силы, мечтающая о энергии людей. Она взывала к праву на поддержание собственной целостности, к праву на то, чтобы в доме возродили свет жизни. Она звала. Искала энергию. Она нуждалась в подпитке. Она ждала. Дом без этого просто не мог существовать. Я оторвал руку от двери. Отлично. Теперь только нужно собрать несколько базовых ингредиентов, и я за полчаса совершу ритуал подчинения дома. Ну а пока я обернулся к совсем побледневшей от волнения девушке-риэлтору. Сейчас решалось: сможет ли она наконец-то избавиться от дома и получить свою премию, или придется начать все сначала. Не правда ли прекрасный образец архитектуры прошлого века? Стоило мне подойти, поинтересовалась красавица-риэлтор, чуть нервно оправляя юбку-карандаш. Основательный фундамент, крепкий массив деревянных стен прекрасно держит тепло, а в летнюю жару будет приятная прохлада. Стоит провести небольшой косметический ремонт и можно будет жить долгие годы. Прекрасная Мария. Посмотрел я именно бейджике Правда, взгляд так и соскальзывал на нервно вздымающуюся грудь из-за чуть сильнее, чем позволяли приличия расстегнутой блузки. «Вы говорите так, словно предлагаете нам приобрести данный дом. Все возможно, владельцы открыты не только для долгосрочной сдачи дома в аренду, но и для полной продажи. Вам это интересно?» Осторожно спросила она. И в голосе было столько надежды, что я чуть не рассмеялся. Либо девушка-новичок, либо лютый профессионал, который знает, как создать верное впечатление. Я еще раз окинул точеную фигурку взглядом, оценил развивающиеся на ветру несобранные волосы как девушка чуть щурится от полуденного солнца и в итоге решил сделать ставку на второй вариант. Пока только аренда. Я мягко забрал из рук девушки планшет с договором, в полглаза пробегаясь по тексту. Мы и так вам делаем немалое одолжение. Вас в агентстве явно недолюбливают, раз дали в разработку столь безнадежный случай. «Не правда ли? Как видите, справляюсь?» Чуть заметно кивнула риэлтор на договор в моих руках. «Тогда, возможно, вы готовы взяться за еще одну работу». В глазах собеседницы сверкнул тщательно скрываемый интерес, но она продолжала держать отстраненно задумчивое выражение лица. «Мне нужно помещение в центре города» край в его окрестностях, просторная, на высоте, площадью около сотни квадратных метров. Это не срочно, но если найдется достойный вариант, то я найду, чем вас отблагодарить, слегка приблизившись к ней, тихо произнес я, и в дальнейшем буду рассматривать именно вас для работы с недвижимостью. Девушка быстро окинула меня оценивающим взглядом, будто до этого мы не общались. Биографию моей новой личности она наверняка пробила до заключения сделки. И теперь явно пытается понять, насколько я серьезен. Я представитель рода, что хочет перебраться в новое место? Или одиночка, чтобы хвалиться, почем зря? «И за моей душой ничего нет». «Я посмотрю, что смогу для вас подобрать», — решилась риэлтор, чуть нервно переступив с ноги на ногу и своими словами признавая за собой небольшой долг. В этот момент я поставил подпись под электронным договором. Безусловно, это не мои уникальные для каждого человека договоры, написанные на гербовой, зачарованной бумаги чернилами из редких реагентов, который после короткого ритуала усиливал эффект от их применения. Да и что сказать, выглядели мои контракты куда эффектнее и пафоснее. Здесь же простая цифровая форма, вот только не всегда важен внешний вид. Посыл, эмоции, они не менее значимы. А чувство надежды на выгодную сделку после того, как с риэлтора сняли ермо проклятого здания, я уловил этот порыв. Чувство того, что мне должны, стало магической нитью. Нитью, что соединило нас и дало мне каплю силы. Мария была простым человеком и не могла ощутить такие материи, и поэтому легко поддалась подобному воздействию. Теперь нужно либо обновить эту связь через пару недель, либо заключить полноценный договор. Возможно, в будущем стоит не только обновить контракт, но и завязать более плотное знакомство. Но точно не сейчас. Я проследил, как флаер риэлтора поднимается в воздух. И вновь. Обернулся к дому. «Соль, серебро, каленое железо. У нас что-нибудь осталось из стандартного списка?» Спросил я у своей слуги, изучая здание.